Глава 14. Как сделать хорошие привычки неизбежными, а плохие невозможными. Летом 1830 года Виктор Гюго сообщил издателю, что не успел выполнить работу в срок. Ровно год назад французский писатель пообещал ему новую книгу, но вместо того, чтобы писать, он целый год занимался другими проектами и развлекал гостей, постоянно откладывая написание романа. Разочарованный издатель назначил новый срок. Книга должна была быть написана к февралю 1831 года, раньше, чем через 6 месяцев. Гюго придумал необычный план, чтобы побороть прокрастинацию. Он собрал всю свою одежду и попросил слугу запереть её в огромном сундуке, оставив себе лишь большую шаль. Не имея подходящей одежды для выхода на улицу, он оставался в кабинете и писал с истервенением всю осень и зиму 1830 года. В результате Собор парижской Богоматери был опубликован раньше срока на 2 недели, 14 января 1831 года. Забавно, насколько эта история напоминает мне историю написания этой книги. И хотя мой издатель был не таким строгим, а в моём шкафу по-прежнему висели вещи, мне тоже пришлось буквально посадить себя под домашний арест, чтобы закончить рукопись. Иногда секрет успеха не в том, что следовать хорошим привычкам становится просто, а в том, что следовать плохим оказывается слишком сложно. Это обратная трактовка третьего закона изменения поведения. Усложните. Если вы постоянно отклоняетесь от своих планов, то вам стоит взять пример с Виктора Гюго и избавит себя от возможности следовать плохим привычкам. Психологи называют это методом самоограничения. Метод самоограничения предполагает принятие в настоящем такого решения, которое будет контролировать действия в будущем. Это способ заранее определить ваше будущее поведение, привязать себя к хорошим привычкам и оградить себя от плохих. Когда Виктор Гюго запер свои вещи, чтобы сосредоточиться на романе, он применил метод самоограничения. Этот метод также называют пактом Одиссея или контрактом Одиссея. Главный герой Одиссей попросил своих спутников привязать его к мачте, чтобы он, услышав чарующую песню сирен, не направил к ним корабль и не разбил его о скалы. Одиссей осознал, что лучше заблаговременно побеспокоиться о будущем, пока твой разум ясен, а не надеяться понапрасну, что сможешь устоять перед искушениями. Существует много способов использовать метод самоограничения. Например, чтобы не переедать, можно покупать еду в небольших упаковках. Можно добровольно попросить внести вас в чёрный список в казино и на сайтах с онлайн-покером, чтобы больше не играть в азартные игры. Я слышал, что спортсмены, которым надо уложиться в нормативы весовой категории перед соревнованиями, оставляют дома кошельки всю неделю перед взвешиванием, чтобы избавиться от соблазна покупать фастфуд. Ещё один пример. Мой друг и коллега, тоже эксперт по привычкам, Нир Эяль, купил для Wi-Fi роутера розетку с таймером. В 22:00 каждый вечер таймер автоматически выключает роутер. Когда в доме пропадает интернет, это знак для всей семьи: пора ложиться спать. Метод самоограничения полезная вещь, так как он помогает вам следовать хорошим привычкам до того, как вы попадёте в жертвы искушения. Например, когда я хочу сократить потребление калорий, то прошу официанта принести мне лишь половину порции, а вторую половину завернуть с собой, и я прошу его об этом до того, как он принесет мне еду. Если я дождусь, пока он принесет обед, и скажу себе, я съем только половину, то это не сработает. Необходимо изменить свою задачу таким образом, чтобы уклониться от хорошей привычки было сложнее, чем следовать ей. Если вы хотите быть в форме, найдите подходящий курс йоги и заплатите за месяц вперёд. Если мечтаете начать бизнес, запишитесь на консультацию к предпринимателю, которым восхищаетесь. Когда придёт время действовать, единственным способом уклониться будет отменить встречу, а это потребует усилий и возможно вы даже потеряете деньги. Метод самоограничения увеличивает вероятность того, что вы предпримете правильные действия в будущем, так как в настоящем вам становится сложнее следовать плохим привычкам. Однако можно сделать ещё лучше. Можно сделать хорошие привычки неизбежными, а плохие привычки невозможными. Как автоматизировать привычку и больше никогда о ней не думать? Джон Генри Паттерсон родился в 1844 году в Дейтоне, штат Агаия. Свое детство он провёл, помогая родителям на ферме и работая по сменам на отцовской лесопилке. Окончив Дартмундский колледж, Паттерсон вернулся в Агаия и открыл небольшой магазин товаров для угольщиков. Казалось, у Паттерсона были все шансы на успех. У магазина почти не было конкурентов. Он пользовался популярностью у покупателей, однако дохода не приносил. Пытаясь понять, как это возможно, Паттерсон обнаружил, что продавцы его обворовывают. В середине XIX века кражи продавцов были частой проблемой. Чеки хранились в открытом ящике, и их легко было подправить или выбросить. Тогда не было видеокамер, чтобы следить за продавцами, не было и программного обеспечения для учёта продаж. Чтобы предотвратить кражи, владельцу магазина нужно было либо целый день не выпускать из виду продавцов, либо самому вставать за прилавок. Размышляя над решением этой проблемы, Паттерсон наткнулся на рекламу нового изобретения под названием Неподкупный кассир Ритти. Это был первый кассовый аппарат, создателем которого был также житель Дейтона Джеймс Ритти. Аппарат автоматически запирал внутри наличные и чеки после каждой продажи. Паттерсон купил два кассовых аппарата за 50 долларов каждый. Продавцы сразу же прекратили воровать. В течение следующих шести месяцев бизнес Паттерсона перестал нести убытки и начал приносить прибыль в размере 5 тысяч долларов, что эквивалентно 100 тысячам долларов сегодня. Паттерсон был в таком восторге от кассового аппарата, что решил полностью перестроить бизнес. Он купил права на изобретение Рицци и открыл компанию National Cash Register Company. Спустя 10 лет в ней работали свыше 1000 сотрудников, и ей предстояло стать одной из самых успешных компаний своего времени. Лучший способ порвать с плохой привычкой сделать её непрактичной. Сделайте её настолько неудобной, чтобы у вас не осталось даже выбора. Гениальность кассового аппарата заключалась в том, что он автоматически делал поведение продавцов этичным, так как кража становилась невозможна. Вместо того, чтобы пытаться как-то изменить поведение сотрудников в лучшую сторону, кассовый аппарат делал правильное поведение единственным возможным вариантом. Некоторые действия типа установки кассового аппарата оправдывают себя вновь и вновь. Единовременный выбор требует немного усилий, однако его ценность возрастает со временем. Меня восхищает мысль о том, что одно единственное решение может вновь и вновь приносить плоды, и я провёл опрос среди читателей на тему лучших единовременных действий, которые привели к хорошим долгосрочным привычкам. Наиболее частые ответы приведены ниже в таблице. Держу пари, что если бы средний статистический человек сделал хотя бы половину из этого списка, и даже если бы он больше никак не влиял на свои привычки, то уже спустя год качество его жизни значительно бы возросло. Эти единовременные действия прямой способ применить третий закон изменения поведения. Благодаря им проще высыпаться, питаться правильно, быть продуктивным, экономить деньги и в целом жить лучше. Конечно, есть много способов автоматизировать хорошие привычки и избегать плохих. Нередко эти способы предполагают использование технологий. Они могут превратить действия, которые когда-то были трудными, раздражающими и сложными, в лёгкие, безболезненные и простые. Технологии наиболее надёжный и эффективный способ гарантии правильного поведения. Таблица Единовременные действия, которые запирают на замок хорошие привычки. Питание. Купите фильтр для питьевой воды. Ешьте из маленьких тарелок, чтобы потреблять меньше калорий. Счастье. Заведите собаку. Переезжайте в район с дружелюбной атмосферой и хорошими соседями. Сон. Купите качественный матрас. Купите светонепроницаемые шторы. Вынесите телевизор из спальни. Здоровье. Сделайте прививки. Купите качественную обувь, чтобы избежать болей в спине. Купите ортопедический стул или стол, за которым можно работать стоя. Продуктивность. Отпишитесь от ненужных рассылок. Выключите все уведомления и поставьте групповые чаты на беззвучный режим. Выключите звук в телефоне. Используйте фильтры, чтобы очистить электронный ящик. Удалите с телефона игры и социальные сети. Финансы. Откройте накопительный счёт, который будет пополняться автоматически. Подключите автоматическую оплату счетов. Отключите кабельное телевидение. Узнайте у сервис-провайдеров, как можно сократить расходы. Особенно удобно использовать их для автоматизации процессов, которые случаются слишком редко, чтобы они могли превратиться в привычку. Действия, которые вы совершаете раз в месяц или раз в год, например, ребалансировка портфеля ценных бумаг, вряд ли войдут в привычку, поэтому они в особенности выигрыют от использования технологий, которые будут помнить о них вместо вас. Другие примеры. Медицина. Автоматически продлевать рецепты на лекарства. Личные финансы: откладывать на пенсию с помощью автоматического вычета из зарплаты. Готовка: оплатить регулярную доставку продуктов на дом. Продуктивность: отключить браузеры социальных сетей с помощью специального блокировщика. Автоматизировав жизнь по максимуму, вы можете потратить силы на задачи, с которыми машины пока что не в состоянии справиться. Любая привычка, которую мы передаём во власть технологий, освобождает время и энергию, необходимые нам для дальнейшего развития. Математик и философ Альфред Норт Уайтхед писал: "Прогресс цивилизации состоит в расширении сферы действий, которые мы выполняем не думая". Конечно, сила технологий может работать и против нас. Запойный просмотр сериалов или видео превращается в привычку, потому что вам нужно потратить больше усилий, чтобы перестать смотреть на экран, чем чтобы оторвать от него взгляд. Вам больше не нужно нажимать на кнопку для просмотра следующего эпизода. Netflix или YouTube автоматически воспроизведут его. Всё, что требуется продолжать смотреть. Технологии создают такой уровень комфорта, что мы начинаем потакать своим малейшим прихотям и желаниям. Чуть проголодались, заказываем еду на дом. Чуть заскучали, погружаемся с головой в океан социальных сетей. Когда усилия для исполнения желания равны нулю, мы начинаем реагировать буквально на каждый сиюминутный порыв. Обратная сторона автоматизации заключается в том, что мы начинаем скакать от одной простой задачи к другой, не находя времени на более сложную, но в итоге и более продуктивную работу. Я очень часто зависаю в соцсетях во время работы. Если мне становится скучно хотя бы на долю секунды, я беру в руки телефон. Очень легко оправдать тот факт, что вы отвлекаетесь, тем, что это просто перерыв. Однако со временем это превращается в серьёзную проблему. Из-за постоянной отговорки, ещё всего лишь одну минутку сидения в телефоне, я не успеваю выполнять действительно важные задачи. И я такой не один. Среднестатистический человек проводит свыше 2 часов в день в соцсетях. Только задумайтесь, ведь это выброшенные в никуда 6 сотен часов в год можно было провести с пользой. В течение года, когда я писал эту книгу, я экспериментировал с новой стратегией управления временем. Каждый понедельник моя помощница меняла пароли во всех моих аккаунтах в социальных сетях, и я следовательно не мог туда зайти. Всю рабочую неделю я писал и не отвлекался. В пятницу помощница высылала мне новые пароли, и у меня было целых 2 выходных дня, чтобы насладиться новостями социальных сетей. А в понедельник она снова меняла пароли. Если у вас нет помощника, то договоритесь с другом или членом семьи и меняйте таким образом пароли друг друга каждую неделю. Главным сюрпризом для меня стало то, как быстро я привык к новым условиям. За первую неделю без социальных сетей я понял, что мне нет необходимости проверять их так часто, как раньше, и уж, конечно, не нужно проверять их каждый день. Следить в соцсетях было слишком просто, и поэтому так легко стало привычкой. Как только эта плохая привычка стала неосуществимой, я обнаружил, что действительно хочу потратить это время на более важные задачи. Стоило убрать ментальные сладости из своего окружения, как мне стало намного проще питаться правильно. Когда автоматизация процессов работает на пользу, она делает хорошие привычки неизбежными, а плохие невозможными. Это самый лучший способ взять контроль над будущим поведением. Нежели надеяться, что сила воли не откажет в нужный момент. Используя метод самоограничения, стратегические единовременные действия и технологии, вы можете создать вокруг себя такую среду, в которой хорошие привычки будут не просто результатом, который вы надеетесь получить, но результатом, который вам гарантирован. Резюме. Обратная версия третьего закона изменения поведения гласит: Усложните. Метод самоограничения подразумевает решение в настоящем, которое гарантирует правильное поведение в будущем. Лучший способ проконтролировать будущее поведение автоматизировать привычки. Единовременные действия, такие как покупка качественного матраса или открытие накопительного счёта, пополняемого автоматически, автоматизируют будущие привычки и будут приносить плоды на протяжении долгого времени. Использование технологий, которые автоматизируют привычки, самый надёжный и эффективный способ гарантировать правильное поведение в будущем. Таблица. Как сформировать хорошую привычку. Первый закон. Придайте очевидности. 1.1. Заполните учётную карточку привычек. Запишите текущие привычки, чтобы осознать их. 1.2. Используйте реализационные намерения. Я буду действие в время в место. 1.3. Используйте наложение привычек. После текущая привычка я сделаю новая привычка. 1.4. Измените своё окружение. Сделайте стимулы хороших привычек заметными и очевидными. Второй закон. Добавьте привлекательности. 2.1. Если сочетаете приятное с полезным, соедините действие, которое вы хотите сделать, с действием, которое вам необходимо сделать. 2.2. Окружите себя людьми, для которых нужное вам поведение является нормой. 2.3. Создайте мотивационный ритуал. Делайте то, что вам нравится, непосредственно перед трудной привычкой. Третий закон. Упростите. 3.1. Уменьшите напряжение. сократите количество шагов между вами и хорошими привычками. 3.2. Подумайте об окружающей вас обстановке. Обустроите ее таким образом, чтобы в будущем хорошим привычкам было проще следовать. 3.3. Возьмите под контроль решающий момент. Оптимизируйте все небольшие решения, которые имеют огромное влияние на ваш день. 3.4. Возьмите под контроль решающий момент. Оптимизируйте Используйте правило 2 минут. Сделайте так, чтобы новая привычка занимала не больше 2 минут. 3.5. Автоматизируйте привычки. Инвестируйте в технологии и единовременные покупки, которые гарантируют правильное поведение в будущем. Четвёртый закон. Привнесите удовольствие. Таблица. Как избавиться от плохой привычки. Обратная трактовка первого закона. Сделайте это неочевидным. 1.5. Сократите воздействие соответствующих стимулов. Удалите стимулы плохих привычек из своего окружения. Обратная трактовка второго закона. Сделайте это непривлекательным. 2.4. Измените свой образ мышления. Выделите преимущества избавления от вредных привычек. Обратная трактовка третьего закона. Усложните 3.6. Усильте напряжение. Увеличьте число шагов между вами и плохими привычками. 3.7. Используйте метод самоограничения. Сделайте возможным лишь те решения, которые вас устраивают. Обратная трактовка четвёртого закона. Уберите удовольствие. Вы можете скачать версию для печати этих таблиц с сайта atomichabits.com/cheatshit